Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин Купец пришел Повествование о разорившемся дворянине и разбогатевших купцах читает Геннадий Постригаева. Часть первая Была ранняя весна, деревья были еще голые, хотя уже сильно надувшимися почками на тополях, на сирене и в особенности на бузине. Приветливое яркое солнце вызвало уже кое-где зелень на лугах, Но низины были еще под водой, Ручьи громко журчали, И кое-где в теневых местах и канавах Лежал еще белый снег. То там, то сям пахали и боронили Под ярицу, под овес и под картофель. По грязной дороге к воротам большой барской усадьбы, Стоящим в толстых каменных столбах, Увенчанных чугунными львами со скаленными зубами, Котящими правой лапой большой шар, Подъехал небольшой фронтоватый тарантас без верха и остановился. Сытый, рыжий, выхоленный, слегка взмыленный конь в нарядной сбруе с густым медным набором и в расписной дуге позвекивал бубенчиком, мотая головой. В тарантасе сидели двое, широколицей, средненькой бородкой в купец-лесопромышленник Мануил Прокофьевич Лифанов и его кучер, Молодой парень гордей, безбровый, с льняными волосами, с еле пробивающейся бородкой и серебряной серьгой в ухе. Он был в нанковой поддевке, со стеганым и проваченным задом, опоясанный красным кушаком и в картузе. — Здесь сойдете, Мануил Прокопч? — спросил кучер, обертываясь к хозяину. — Зачем ж С какой стать? Чего тут церемониться? Теперь уж тут все наше. — отвечал Лифанов. — И усадьба наша, и земли наши. Слезай, отворяй ворота настишь и подъезжай к главному подъезду. Скрипнули давно некрашенные тяжелые железные ворота на ржавых петлях, и Тарантас покатился к большому господскому дому по широкому въезду, обсаженному по сторонам шпалеры, не стриженным в прошлом году кротегусом. Въезд был грязен, на нем лежали еще прошлогодний лист и хворост, сбитый с деревьев ветром осенью. То там, то сям валялись старый башмак, прилипшая к земле бумага, обглоданные собаками кости, битые горшки, битые бутылки и было насорено гниющей соломой, щепками и древесной корой не подстрижены были сосени и два тополя стоявшие против главного подъезда среди большой круглой клумбы валялся разбитый зеркальный садовый шар ржавые железные обручи откатки а вокруг всего этого вылезли уже из земли пригретые весенним солнцем и зацветшие уже голубенькие сциллы желтые крокусы, и красовался цветок белого нарцисса с желто-красным кружочком внутри. Тарантас, однако, проехал мимо широкого крыльца барского дома, составляющего портик с толстыми сильно облупившимися белыми колоннами, и по приказанию Лифанова остановился около пристройки, составляющей кухню. Здесь из разбитых оконных стекол, местами заклеенных бумагой, показалась бабья голова в красном платке. Из-за угла выскочил красивый септер и слегка залаял. Около кухни было еще грязнее, стояла лужа помоев. Алифанов вылез из Тарантаса. Это был приземистый полный человек в высоких сапогах и резиновых калошах, в забрызганном грязью коричневом пальто и в картузе с белым чехлом. На дворе никого не было. Он посмотрел по направлению к целому ряду помещавшихся вдали хозяйственных построек, но и там было безлюдье. В хлеву мычала корова. Экипажный сарай был отперт, Из него торчала дышла какого-то экипажа, и на нем сушилась красная кумачевая рубаха. — Словно вымерло все, — проговорил Лифанов. — И гурьяна-кровищек должно быть здесь еще нет, а я послал его осмотреть крышу дома до моего приезда. — Пусто, хоть шаром покати, — отвечал кучер. — Да ведь и то сказать, у них и людей нет, все разбежались. Прошлый раз мы были на Пасхе, так один кучер да две бабы. А какой он кучер? Он и кучер, он и дворник, он господам и на стол подает. Говорят, жаловни не платили. Лошадь Лифанова заржала, и на это ржание из экипажного сарая выглянул рыжебородый человек в сером армяке, опоясанный кушаком, и, увидав Лифанова, подбежал к нему. — Вот он, Гурьянта, — сказал Лифанов. «Должно быть, дрыхнул в сарай, что ли. Поезжай, Гордей, туда, к сараю, и стой там!» Обратился он к кучеру. «Да ты можешь привязать и дать ей сенца. Раздобудь к нам охапочку. Ведь и сено теперь наше, и все наше!» Кучер направился шагом к сараю. Перед Лифановым стоял рыжебородый кровельщик Гурьян с картузом в руке и кланялся. Лифанов в ответ приподнял свой картуз и спросил. — Дом ли, господа-то? Людишко-то, что-то никого не видать, некого спросить. — Да ведь у них только кухарка до да кучер теперь. Есть экономка, правда, но она, говорят, больше для утешения барина. Кровельщик ухмыльнулся. — Смотрел, крыш на доме, — задал ему вопрос Лифанов. — Смотрел и на доме, и на бане, мною Прокофьевич. Крыша на доме, будем так говорить, один срам. Лет шесть не крашено, прав слово. Желез был хороший, тридцатифунтовый, но везде проржавело А в рожелобках, так что твое решето? Придется много нового вставить. — Ну так вот и сообрази, сколько листов купить надо. «Где новое вставить, а где подмажешь суриком?» На Пасхе я осматривал комнаты, так в верхнем этаже на всех потолках протеки. «Так штукатурка сыпется, карнизы обвалились, так чего ж еще? Тут, Мануил Прокофьевич, с суриком ничего не поделаешь, тут сплошь листы вставлять придется, железа много понадобится». «Так сколько же, сколько же, говори!» Надо уж приступать к работе. Послезавтра я хочу переезжать в усадьбу. Не знаю, чего этот Пятищев прохлаждается и не выезжает. Я его честь честью просил уехать, назначил ему последний срок, а он все живет да Когда уж срок-то был? Прогорели. Хоши важные господа, в конец прогорели. И некуда им деться, — отвечал Кровичек. «Прогар прогаром, а, должно быть, честь это не понимают. Хотят, чтоб их силой выселяли», — проговорил Лифанов и прибавил. «Так вот ты и запиши, сколько листов железу надо, сколько сурику на подмазку, сколько масла и сколько краски. В зеленый цвет красить буду. Дороже это, много дороже, ну да уж чтоб все было на отличку». Желез листов полтораст потребуется, Мануил Прокофьевич, а то и больше. — Да что ты! Куда ж такая уйма? — ужаснулся Салифанов. — Крыш тут одно разорение, во как запущено. Старые листы снимем, выкроем что получше баню бань позаплатим. Там все запущено, так что и сказать невозможно. Посмотрите-ка вы у служб-то. Затворы с петель свалились, затвориться невозможно. Кучер говорит, ведра допроситься не могу, чтоб купили лошадь напоить, а старое ведро, что сито. — Ну, травь, — сказал Лифанов. — Вот железо куплю и пришлю, так и ведер нам понаделаешь. В большом хозяйстве нельзя без ведер. — Это сколько угодно. «Ведер-то мы из старого железа понаделаем, что с крыш снимаем. Вот тут с э, суриком подмазать да выкрасить так в лучшем виде отслужат. Ведра в хозяйстве дело нужное». И «Еще бы! И скотин пойти в огород для поливки. Садовник-то здешний сбежал или тут еще?» «Да никакого садовника тут нет. И все сбежали». — Говорю вам, одна баб-стрепух до да кучер. Лифанов вздохнул. — Удивительно, как это люди верхним концом да вниз, — произнес он. — А ведь когда-то, я помню, здесь у него были и садовник, немец с цыгаркой в зубу, и хамардин, и буфетчик толстопузый во фраке, и повар, и даже рабчонок в красном колпаке на подъезде. — А уж в то что было, а всякой челяди что? Егерь, псарня, лошадь какие. Ну, — но теперь всего пара, да и те убогие. На них и воду, и дрова возят, они же и господам на выезд. — Опустились, совсем опустились, — покачал головой Лифанов. — Произошли, в конец произошли, — прибавил кровельщик. Лошадь-то на одном сене стоят, без овса. Своего овса нет, зимой продали, а своли не покупают. Уж мне кучер-то много про их житье-бытье рассказывал, пока я вас дожидался. Одно только слов что, господа, а выходит совсем напротив. Надо, однако, самого повидать, да и поговорить с ним насчет выезда поосновательнее. Ведь затем я и приехал. Лифанов подошел к окну кухни и стал стучать в стекло. В окне опять показалась женская голова в красном платке, и на этот раз отворилась форточка. «Генерал вашего, можно повидать?» — спросил Лифанов. «Да почивает он, батюшка, похлебал и почивает», — был ответ. «А когда же они проснутся-то?» «Да теперь уж скоро». — Вот барышня-княжна прикажет самовар ставить, сейчас они и встанут, — говорила женщина, стоя около форточки. — А вам, может, встаться Иван Лукича надо? Так и этот проснулся уже и с трубкой давно ходит. — Это шершавый-то такой? — задал вопрос Лифанов. — Да, старичок, капитан, который при их существует. — Нет, это мне не надо. Ты вот что... Ты гладко спроси у старой барышни, можно ли мне комнаты в доме посмотреть. Покои любопытно бы мне видеть. Пока генерал проснутся, я покои бы осмотрел. В это время в кухне раздался дребезжащий электрический звонок, и женщина в красном платке сказала. — Да вот, барышня уж, звонят насчет самовара. Стало быть, и барин проснулись. Идите смело в подъезд. — Если заперто, звонитесь. Иван Лукича творит. — А ты все-таки доложь. Так неловко. Я политичность понимаю, — попросил Лифанов. Женщина отправилась в покое. Лифанов подошел к подъезду. — Моляр приехал, — сказал ему Крович. — Моляр Евсегней Алексеев. — Ну, вот и ладно. стал быть, тебе есть попутчик обратно. — Это я его насчет внутренней отделки, — проговорил Лифанов. Ну, — То-то уж. крышу -то позвольте мне красить, не лишайте меня. Кровище-то завсегда лучше. — Ты будешь красить крышу, а и в стегней, что внутри потребуется, шпалеры, потолки, двери. Подбежал маляр, очень юркий человек в пальто, в сапогах бураками и в фуражке с глянцевым козырьком. — Полдороги пешком шел. Нет лошадей, хоть ты плачь. — В то я не в запасе возниться, — думал, их попутному подсяду А не вышло. — Уж на половине дороги попутный мужичок согласился подвести рассказывал он, сморкнулся в руку и отер нос красным бумажным платком, который вынул из кармана пальто. — Фасадик-то тоже придется окрасить. Очень уж запущен, — прибавил маляр помолчи ты немного, помолчи и уходи, потом позову, — махнул ему рукой Лифанов. В это время отворилась стеклянная дверь в подъезде. На пороге стоял небольшого роста старичок, худой, жилистый, в нафабленных подстриженных усах, с короткой седой щетиной на голове. Он был в кожаной куртке, в брюках с красным кантом и в туфлях. Это-то и был тот самый капитан, который, по словам прислуги, при генерале существует. Его звали Иваном Лукичем Тосканьевым. Жил он на пенсию и состоял не то в качестве компаньона, не то в качестве приживалки при бывшем владельце усадьбы Льве Никитиче Петищеве, когда-то предварителе дворянства, которого Лифанов, как новый владелец имения, приехал понудить выселиться из усадьбы. Лифанов приподнял картуз и сказал «Здравствуйте. Комнатки бы посмотреть любопытно насчет ремонта, так как я с маляром. Да и самого генерала очень нужно повидать». Капитан сморщился и с презрением посмотрел на Лифанова. «Подождите, сейчас я спрошу у Льва Никитча», — произнес он. «Подождем, время терпит». Капитан на минуту удалился, вернулся и произнес. — Идите, только ноги обтереть не забудьте. — Да я в калошах. Господи, чисто тут мы любим, побольше вашего, — отвечал Лифанов, входя в прихожую, раскрашенную когда-то в красный цвет в помпейском стиле, но сильно облупившуюся, и стал снимать калоши. — Вон как, хорошую горницу запустили, — кивнул он на стены и на потолок. — Прошу без замечаний, — строго огрызнулся на него капитан. — О, уж будто и говорить нельзя. Я затем приехал. Я говорю у себя в доме, да и говорю маляру. — но ты вот что, и Евстигней Алексеев, все эти букетсы и колонки подправить надо. Сможешь ли? — спросил маляр Алифанов, сняв калоши. Снял калоши и маляры и дал ответ. «Освежить? В лучшем виде освежим и подправим. Алибастрицам пройдемся, где требуется. Смотри-ка, рисунок-то какой занятный. Ну, теперь пойдем по порядку в другие горницы». Но тут капитан загородил Лифанову дорогу и злобно процедил сквозь зубы. «В порядочный дом в пальто не входят» и надо раздеться и косердитый вскинул на него глаза лифанов и прибавил ну что ж снимем он снял пальто а маляр только распахнулся и сказал а мне барин ежели снять пальто то хуже будет потому я без пиджака в одной жилетке капитан молча пропустил их Они вошли в гостиную со старинной мебелью жакоб с красного дерева, с бронзовыми полосками, обитую желтым штофом, местами протертым так, что торчал волос. Стены гостиной были тоже стильные, с позолотой, правда, засижены мухами и так же, как и в прихожей, облупившиеся. С потолка висела тоже старинная бронзовая люстра в несколько свечей на стрелах с граненными хрусталиками, которые звенели при шагах по местами выбитому узорчатому паркету, лежащему по всем вероятиям на изрядно подгнивших балках. Со стен торчали бронзовые бра, тоже с подсвечниками на стрелах и с хрустальными украшениями. «Плохи стен-то! Смотри-ка как под подоконником-то!» — Сырость, облупилась, обвалилась, — указывал маляру Лифанов. — Да и в углах. — Подновишь, что ли? — Да чтоб уж вам оклеить их обоями заново, — предложил маляр. — Светленький узорец, по четвертаку кусок, с веселеньким бордюрчиком покраснее, так загляденье будет. — Ты думаешь? — Да, конечно же. А ежели перетирать, да потом красить и подгонять под старинное, так возни много, да и куда дороже. Теперь быть уж фасон такого нет для стен». «Ну, травь обоими». «Эх, обивщика надо», — крякнул Лифанов, трогая продранную обивку на кресле. «Материя-то шелковая, аховая, но вот на некоторых изъянцы». «Теперь такой материи не найдете для поправки». — А вот ежели прожертвовать одним креслицем, снять с него обивку, да и велеть обивщику на дырки заплатки наложить, простоит лет пять в лучшем виде, — посоветовал маляр. — И то ладно, — согласился Лифанов. Они осмотрели гостиную, диванную, залу, и в каждой комнате Лифанов давал маляру свои приказания об обновлении. Капитан не отставал от них. Он запасся трубкой на коротком черешневом чебуке и дымил немилосердно, все время косясь на Лифанова. В зале Лифанов долго рассматривал две гигантские израстцовые печи в углах с громадными израстцами посередине, с выпуклыми изображениями миневры во весь рост и сказал «И что эти печи дров зимой жрать будут?» Тут в топку по доброй четвертке сожжению прятать можно. Нет, конечно, это зало для нашего обихода не подходит, и в него заглядывать будем редко. А, и не подходит, так зачем усадьбу покупал? Зачем озорничал? Кулак, паук сосущий, ростовщик! Сквозь зубы злобно процедил капитан. Лифанов вспыхнул, Посмотрел на него через плечо и сказал. «Потише, барин, и ругательную эту словесность брось. Не люблю. Ежели мы с вами учтиво, то обязаны и вы учтиво. дас Очень просто», — прибавил он. В ответ на это капитан только отвернулся и пустил изо рта огромную струю дыма. «Комнат в доме было много». Осмотр их продолжался. К залу примыкали женские комнаты. Двери были заперты. Лифанов с маляром хотели проникнуть в них, но капитан загородил им дорогу. — и Нельзя сюда. Куда лезете, неучи? Здесь женская половина. Это комнаты свояченицы Льва Никитича и его дочери. Капитан размахивал трубкой. Лифанов попятился. — Однако ж, господин, должен же их посмотреть для ремонта, — сказал он. — Ведь нарочно десять верст ехал для этого. — Приедешь и в другой раз, когда Лев Никитич и вся его семья уедут из усадьбы. — Нет уж это, ах, оставьте, довольно я ездил. Дня через три я совсем переезжать сюда хочу. Начался спор. За дверями хрипло залаяла собачонка. Дверь отворилась, и выскочил моб, сбросившийся под ноги Лифанова. В дверях показалась своячница пятищего княжна вашего Сокольская. Это была старая дева, лет шестидесяти, худая, высокая, седая, с широким пробором в волосах, но с напудренным лицом и с подкрашенными щеками. Поверх платья на ней была кунья-накидка шерстью вверх. В косе высилась большая черепаховая гребенка с жемчужными бусами. — Бобби! Бобби! Чего ты? — крикнула она на собачонку и удивленно спросила капитана. — Что здесь такое? Что вы шумите? — Да ничего, ничего, ваше сиятельство. Вот только комнату пришел посмотреть для ремонта. — отвечал Лифанов. — Маляра привел, вот и все. А господин капитан скандалит. — и Не сметь мне говорить, что я скандалю, не сметь! замаш свой рот! — закричал на него капитан во все горло. — Я в доме друга его Льва Никитича Пятищева, и что хочу, могу делать. Я защищаю женщин от нахала. — Да никто их не тронет, никто, — говорил Лифанов. — Дозвольте, матушка, ваше сиятельство осмотреть покойчики, а то я приехал нарочно для этого и вдруг... Но тут показался сам Пятищев. Это был высокий, полный, осанистый старик в охотничьем верблюжьего цвета пиджаке с поясом и вшитых гарусом туфлях. Большие седые бакенбарды при усах, расчесанные по сторонам, покоились у него на плечах. Лысую голову прикрывала красная турецкая феска с черной кистью. Он остановился в недоумении. — Вашему превосходительству! — раскланялся перед ним Лифанов. — Утишьте, бог ради, господин капитан, ваше превосходительство. Мы тихо, смирно, политично, а они прямо лезут. Неизвестно, какие слова и всякие прения, так что даже стыдно. — Что такое здесь? Что такое? — спрашивал пятищев капитана мягким приятным баритоном и протянул Лифанову два пальца правой руки. — Нахально лезет в женские комнаты, — сказал капитан. — Позвольте, какое же нахальство, ежели я самым политичным манером? Я ваш превосходительство с маляром я насчет ремонта чтобы значит освежить комнатки к нашему приезду пустите пустите господина лифанова заговорил петищев пусть и смотритят пусть и все смотрит я уж и так много виноват перед ним что его так долго задерживаю осматривайте лифанов вы хозяин вы вправе благодарю вас ваше превосходительство Лифанов вошел в будуар княжны вместе с маляром. Остальные остались у открытых дверей. Старуха-княжна чуть не плакала и говорила Пятищеву. — Ну, неужели уж всему конец? Неужели уж мы должны выезжать из нашего гнезда? Ведь вы мне говорили, что у нас есть еще какие-то комбинации. Пятищев смешался. — Да, но... Впрочем, это я говорил, кажется, только насчет поездки за границу, потому там жить дешевле, — бормотал он. Комната княжны была обмеблирована тоже старинной мебелью. На окнах тюлевые гардины с шелковыми языками, украшенными тяжелым басоном и свесившимися от широких карнизов. Стоял большой туалет красного дерева со множеством шкафчиков и ящичков с инкрустацией из черного дерева в виде мальтийских крестов, туалет, помняющий времена Екатерины Великой. Тяжелая мебель, массивные ширмы с вставленными в них гобеленами и за ширмами кровать княжны. Потолок комнаты был расписан цветами, летающими птицами, гигантскими бабочками и купидонами, но был сильно закоптевший. Маляр Евстигний Алексеев умилился на потолок. — Ух ты, какая работа-то, возьмите! Один ах, и больше ничего! Ведь все это руководство настоящего живописца, что портреты пишет. Право слово! — — Ну, а ты-то подправить не можешь? — спросил Лифанов. — Вон там в углах-то того. — Да уж где уж, помилуйте, тут совсем другой фасон работы. Разве хлебцем попробовать копоть снять? — Ну, травь. А обои новые я тоже подыщу с купидонцами и букетцами. Бывает. — Ну, вот и все, ваше превосходительство. Обратился Лифанов к Пятищеву, выходя из комнаты. «Никакого мы озорничества не сделали, а только посмотрели. А капитан серчают и неподобающую словесность распускают». Пятищев развел руками и несколько заискивающе сказал. «Капитан — добрый человек, но он не понял и не усвоил настоящего вашего положения. А вы в праве добрейший, в полном праве все осматривать». Потому дом ваш и все ваше. Мы здесь больше не хозяева. Дом этот должен быть для нас уж чужой. А по русской пословице: с чужого коня и среди грязи долой. Ваше превосходительство тихо рассмеялся Лифанов. Совершенно справедливо изволите говорить, но мы учтиво, деликатно, политично а только давно уже вам пора выехать потому все сроки прошли купили ведь мы еще это усадят в посту на среда крестной недели знаю знаю мой милейший просили вы пожить до пасхи мы позволили виноват кругом виноват но такие обстоятельства потом просили еще на неделю и опять с нашей стороны без препятствий потом еще — А теперь уж май на носу, помилки. Я для себя купил. Надо переезжать. — Все, все мы перед вами виноваты. Кругом виноваты и нет нам оправданий, — перебивал Лифанова пятищев. — Ну, то-то, ваше превосходительство. Сознаетесь, мы вами и довольны, и благодарим. А теперь уже покорнейше просим, уезжайте не позже послезавтрево потому послезавтра мы сами решили переехать, и я при себе буду ремонт производить. — Как послезавтра? — воскликнула княжна удивленно. — Ведь это ужас, что он говорит! Она стала прикладывать к глазам носовой платок. — Много отсрочек было уж, ваше свидетельство, много, теперь уж пора, всему мера есть, — сказал ей Лифанов. — Кровопивец, совсем кровопивец, — проговорил капитан. — голумится и издевается над женщинами. — Лев Никитич, ты чего ж ты молчишь перед этим торгашом? Ты дворянин, бывший предводитель, — обратился он к Пятищеву. — Успокойся, Иван Никитич, не раздражайся, оставь. Перебил его пятищев и взял у него из рук трубку, Которую тот размахивал. — Он прав, тысячу раз прав. — И вот все время так, все время они ругаются И набрасываются ни за что ни про что, Словно их что-то укусило, — огрызнулся Салифанов. «Ну — теперь только верхний этаж мне осмотреть. — Верхний-то этаж у вас уж совсем подгулял, Ваше превосходительство. — Запущен, сильно запущен. — А вот эту комнату еще не смотрели, — указал Лифанова-маляр на двери в другой стене. — А это комната дочери, — подхватил Пятищев. — Дочь меня кончила в прошлом году институт. Зиму она жила в Петербурге у тетки, а на Пасху приехала к нам, — заискивающе объяснил он для чего-то Лифанову. — Так можно насчет комнатки-то полюбопытствовать? — — спросил Лифанов. — Пожалуйста, пожалуйста, вы хозяин. — Лидочка, можно войти? Пятищев стукнул в дверь. Дверь отворилась. Лифанов и Моляр вошли в комнату. Осмотр дома был кончен. Осмотрел Лифанов и верхний этаж, или, лучше сказать, мезонин, где находилась спальня самого Пятищева и комната капитана. Капитан не отставал от Лифанова и вверху опять сцепился с ним и стал ему говорить дерзости так, что Лифанов сказал ему, повысив голос. — Ваше благородие, я ведь терплю-терплю, да, наконец, и сам ругаться начну. — Ты, ты посмеешь меня ругать, слугу Отечества, который под плевной кровь пролил? — закричал на него капитан. — Эфиоп етакий, торгаш, пиявка, погубившая родовитого дворянина и его семью. — Ну, не буду ругаться. — Ругаться не буду, а на суд пойду. При мне свидетель есть. Понизил несколько тонн лифанов и стал сходить в нижний этаж. Внизу приходилось проходить по столовой, отделанной старым дубом, убранной тарелками, висящими в рисунок на стенах. В столовой на столе кипел самовар, и сидели старушка-княжна, сам Пятищев и его дочка, совсем еще молоденькая девушка, очень хорошенькая, черноглазая, с роскошными волосами, заплетенными в две толстые косы, спускающиеся по спине по пунцовой-канаусовой кофточке, надетой на черную шерстяную юбку. Петищев пил чай из большой, голубой, так называемой аппетитной чашки сербского фарфора. — Чай да сахар, — сказал Лифанов в виде приветствия. — Не хотите ли с нами за компанию стаканчик? — предложил Петищев, стараясь как можно более быть ласковым с Лифановым, чтобы задобрить его к нисходительности, хотя в душе его клокотало и чувства были совсем противоположные. От чаю ваше превосходительство не отказываются, чай и не водка, — отвечал Лифанов. Очень вами благодарны, но уж, господин капитан, у вас очень уж серьезный и строгий мужчина. Пить чай и слушать ихнюю ругательскую словесность, извините, не могу. Ведь как завели эту шарманку, так до бесконечности на один вал. Ведь вот и сейчас наверху. Такие куплеты, что прямо не подобают, извините, и повторять. А за что-с, помилуйте, за мою доброту, что ли? Я в почете. Я тоже медали имею за поставки и пожертвования. дашь так что извините. Лифанов поклонился, хлопнув себя картузом по бедру. — Иван Лукич, зачем ты это? — с упреком сказал Пятищев, скидывая на капитана глаза. — Я ведь просил тебя быть учтивым. — Господин Лифанов так добр до нас, нисходителен, а ты — нехорошо. Прошу тебя прекратить. — Именно добр, ваше превосходительство, — подхватил Лифанов. — Другой-то, знаете как, через полицию выселял бы, со становым, с судебным приставом и с урядником. — Но посмотрел бы я, как вы сюда явились бы с полицией, — угрожающе произнес капитан. — Кулак, мироед, душитель дворянского семейства! — Ну вот, извольте видеть, какие куплеты! — вырвалось у Лифанова. — Уходи, уходи, Иван Лукич, уходи! Угомонись там у себя, ты раздражен! — замахал руками капитану Упятищев. — Что с ним поделаешь? — И даже при свидетелях! — продолжал Лифанов. — Конечно, я с ними судиться могу. На это земский начальник есть. Но я, ваше превосходительство, человек занятой. Хлопот не стоит, чтоб посадить их на казенные хлеба. Капитан сжал кулаки и, кусая губы, удалился. Удалился из столовой малярьев стегни ступая на цыпочках по полу. — Садитесь, пожалуйста, Мануил Сергеевич, — приглашал Лифанова-пятищев. — Он ушел. Присаживайтесь ведь вас э, мануилом сергеевичем кажется я не ошибся прокофич ваше превосходительство угрюмо дал ответ лифанов О, да да прокофич э, будьте любезны присесть мануил прокофич повторил приглашение пятиищев и поднявшись с места сам придвинул к столу дубовый стул с высокой спинкой для лифанова только уж разве из за того что по нашему делу с вами поговорить надо А то право обидно, и внимания не взял бы после таких слов в вашем доме. После таких прений гостем быть не приходится. Лифанов все-таки сел к столу. — Ольга Петровна, налей, пожалуйста, стакан Мануилу Прокофьевичу, — обратился пятищев к княжне, прихлебывавшей с ложечки чай из чашки. Старушка-княжна слезливо заморгала глазами, закусила губу, и начала мешать ложечкой чай в своей чашке. Но вместо нее поднялась со стула дочь пятищего, Лидия, подошла к резному дубовому буфету, вынула оттуда стакан, блюдце, чайную ложку и стала наливать в стакан чай. — А вам сколько кусков положить сахару в стакан? — спросила она Лифанова, смотря на него. — Я, барышня, по привычке в прикуск попрошу. В прикуску больше выпьешь. Стакан подан. Лифанов перекрестился большим крестом, налил из стакана на блюдечко, выпил с блюдечка несколько глотков, опять поставил на него стакан и молча в раздумье забарабанил толстым и коротким пальцем по столу. — Ну так как же, ваше превосходительство, когда же? — Можно наверняка ждать, что вы очистите дом послезавтра, — произнёс он наконец. Губы княжны затряслись. — Очистите! Какие ужасные слова! Боже, какое унижение! — бормотала она. — Будто мы какие-то грязные, нечистые звери. И ты, лев, молчишь. Удивляюсь, прямо удивляюсь, — Куда твое достоинство девалось? Петищев тяжело вздохнул, подергал себя за длинные бакенбарды и отвечал. — Ты, княжна, ошибаешься. Тут нет ничего такого. Очистить — это обычное выражение. Да и Мануил Сергеевич... Он опять ошибся. — И Мануил Сергеевич, я уверен, и в мыслях не держал обидеть нас. — Эх, ваше превосходительство, дабит ли мне, чтобы их распространять? — сказал Лифанов, принимаясь выливать на блюдечко вторую половину чая из стакана. — Меня только не обидьте. Ведь, шутка ли сказать, с поста бежайте. Все, выйду, выйду, найму в городе квартиру, а сами не с места. — Усердно прошу вас, ваше превосходительство, уезжайте послезавтра, только уж так, чтоб непременно. — Послезавтра, милейший, невозможно, никак невозможно, — пожимал плечами пятищев, продолжая теребить бакенбарды. — Послезавтра. Как я могу это сделать, если я еще не решил, куда я денусь? Ведь у меня семья» ваше превосходительство а ведь и вы мне в прошлый раз еще сказали что вы наняли квартиру в городе да я ездил туда смотрел квартиры есть но явилась другая комбинация я не знаю я еще не решил не обмозговал но мне кажется что я уеду за границу куда-нибудь в Дрезден или в маленький захолушный итальянский городок. Там жизнь дешевле, гораздо дешевле, да и культурнее. Но за границу так, за границу мне все равно. А только, пожалуйста, послезавтра. Потому послезавтра я сам решил переезжать сюда. Невозможно, мой милейший, никак, невозможно. «Не могу же я так скоро, мой многоуважаемый!» Заговорил Пятищев, поднялся со стула, взял Лифанова за плечи и прибавил. «Прошу вас, убедительно прошу, от своего имени, от имени дочери и от имени княжны отсрочьте нам наш выезд еще, ну, хотя бы на две недели, ну, на неделю». ваш превосходительство». «Да ведь уж сколько раз я вам отсрочивал сколько раз предупреждал, а теперь надо и честь знать. Не могу я больше ждать, не могу, и не просите!» Повысил голос лефанов и в волнении начал гладить бородку. «Напрасно ты, Лев, от моего имени у него просишь и унижаешь меня!» заговорила дрожащим голосом старушка-княжна. Ничего я у него не прошу, и никуда я отсюда не выйду, пока меня отсюда силой не вышвырнут. Но только силой. Тогда посмотрю я, что будет. Ведь есть же защита для беспомощной женщины, дворянки, родовитой княжны. Есть губернатор, есть и повыше. Я не знаю, как ты так стесняешься? Ведь губернатор... Тебе отлично знакомый человек. Ты принят у него в доме, он сам бывал у тебя. Съезди к нему, объясни. А не можешь ты, так я поеду. Княжна, ты не понимаешь, ты не знаешь, ты женщина. Ничего тут нельзя сделать, все по закону, — бормотал Пятищев. — Все на законном основании. — Господин Лифанов теперь полный владелец имущества, не я. И если мы живем еще в усадьбе, то благодаря его доброте и любезности. «Да — вот они с понятиями к жизни и правду говорят, — подхватил Лифанов. — И купча, и исполнительный лист у меня в кармане, — хлопнул он себя по боку. — Вздор! Пустяки! Молчите! — закричала княжна. Она поднялась с места и в сопровождении мопса гордо вышла из столовой.